Глава 4. Отчаянно зевая, я слушала приветственную речь Алистера де Фарнама, стоя в самом центре актового зала Академии Дальстат. После бессонной ночи я чувствовала себя разбитой, и если бы не бодрящее зелье, которое мне одолжила Алиса де Нура, я бы уснула еще до начала важного мероприятия. Каждый из деканов Академии по очереди поднимался на сцену, Становился на трибуну и произносил небольшую приветственную речь, рассказывая о достоинствах своего факультета. Больше всего мне запомнились три выступления. Первым была речь декана бытового факультета, низенькой и пухлой дамы по фамилии Белла, чью макушку мы могли с трудом разглядеть из-за высокой трибуны. Из ее речи следовало, что любая уважающая себя девушка, обладающая магическим даром, просто обязана знать на зубок все известные бытовые заклинания, иначе из нее получится бездарная хозяйка и ужасная жена. Стоявшие рядом со мной адептки с факультета практической некромантии, чей дар был несовместим даже с простейшими бытовыми заклинаниями, гневно зафыркали и демонстративно отвернулись от сцены. Далее выступал декан Альсар с планшеткой в руке, вышедший к трибуне под громкие женские вздохи, доносящиеся со стороны группы первокурсниц. Самодовольной ухмылкой он выдал краткую, но ёмкую речь, которая заключалась в том, что боевые магии — это главная сила Сейдании. И если бы не его мастерство и незаурядный педагогический талант, то вместо короля на троне восседал бы обезумевший некромант. Завершал выступление декан спецкурса. Высокий красивый мужчина с черными смоляными волосами, убранный в низкий хвост, по виду ровесник Альсара. Уверенно прошел в сторону трибуны и зачем-то бросил быстрый взгляд на висевший над сценой плакат. Его речь, в отличие от речи декана боевиков, звучала более оптимистично. Академия Дальстат дает шанс всем, кто оказался заложником вышедшего из-под контроля магического дара вместе мы главная движущая сила сейдания и сообща выстоим против любого врага когда с приветствием было покончено деканы принялись поочередно выводить в коридор адептов своего факультета дождавшись громкого боевики живо на поле я нарочито бодро улыбнулась джейди и договорилась встретиться с ней из денуры после собрания в общей столовой Решив сперва разведать обстановку и понять, чего мне вообще ждать от моих сокурсников и декана, я пристроилась в хвосте группы из нескольких десятков человек, возглавляемых Алленом Альсаром. На улице было ветрено и довольно прохладно, несмотря на яркое солнце. В сейдании начинается осень, воздух с каждым днем будет становиться все холоднее, «Листва покинет кроны деревьев, а через три месяца придет настоящая морозная зима». Я зябко поежилась. Мне, выросшей в солнечном южном крае, где лето царит круглый год, было недостаточно студенческой формы, состоящей из простой бежевой рубашки, обтягивающих брюк или юбки-карандаша на выбор, а также пиджака с вышитой на нем эмблемой Академии Дальстат. Придется забраться в заначку, которую я прихватила с собой из Хатрей, и прикупить побольше теплых вещей в ближайший выходной. Думала я, направляясь за группой адептов в сторону боевого поля. Надеюсь, Алиса с Джейды составят мне компанию. Я все еще плохо ориентируюсь на улицах столицы. Построиться в линейку. Пять рядов. Первокурсники. Шаг вперед. Выпускной. Замыкаете ряды скомандовал декан Альсар, когда мы добрались до боевого поля. Я встала с края самого дальнего ряда, состоящего из девяти здоровых и мускулистых парней. Они косились на меня с нескрываемым удивлением и даже неодобрением, но вслух ничего не сказали. Декан зачитал краткую приветственную речь для первокурсников пообещав сделать из них к выпускному курсу настоящих мужчин и лучших боевых магов на всем материке. В приподнятом настроении стайка молодых парней лет 16 разом поклонилась и побежала в сторону главного здания Академии. Затем последовала напутственная речь для второго, третьего и 4 курсов, во время которой выпускной курс многозначительно хмыкал и фыркал а парень, стоявший рядом со мной, прошептал, глядя, как адепты покидают наши ряды. «Наивные дураки». Я нахмурилась и вопросительно посмотрела на своего соседа. На что тут слегка наклонился к моему уху и тихо спросил. «Советую драпать отсюда, милашка. Для Эльсара девушка на боевом поле словно красная тряпка для быка». «Никуда я не собираюсь бежать», — хмуро ответила я соседу и снова перевела взгляд на декана. Тот, к моему удивлению, пристально смотрел на меня. «Адептка Корра!» — зловещим голосом произнес Альсар. «Кто дал вам разрешение открывать рот во время собрания?» Вспомнив занятие по боевой магии в Хартрей под руководством декана Глена Риве, я мгновенно вытянулась в струнку и воскликнула. Виновата господин декан!» «Этого больше не повторится!» Сбоку от меня раздались тихие смешки, на которые господин Альсар не обратил никакого внимания. Точнее, все его внимание было обращено исключительно на меня. «Адептка Корра, Выйти из строя!» Я сделала большой шаг вперед и выжидающе уставилась на декана. А Альсар, сжав планшетку в руке так сильно, что пальцы его побелели, обжег меня грозным взглядом. «Позвольте спросить, адептка Корра, что вы так увлеченно рассказывали адепту Тому?» «Уверен, нам всем интересно!» Вдох и выдох. Эри. «Уверена, со стороны господина Альсара это всего лишь простая проверка», — подумала я. Слух же сказала. «Я ответила адепту Тому, что не сбегу с боевого поля только потому, что вы не переносите адептов женского пола. Смешки со стороны адептов стали еще громче. Лицо декана же наоборот помрачнело. Взявшийся из ниоткуда ветер грубо взъерошил мои волосы, и нахально забрался за воротник, отчего все тело подернулось мелкой дрожью. Я не выдержала и запахнула пиджак поплотнее. Простудиться в первый день занятий будет обидно. Вернись в строй! Выпускной курс! Края губ Альсара тронула легкая улыбка. «В течение всего учебного года вас ожидает серия показательных поединков на боевом поле. Оценивать будут по бальной системе. Победитель, набравший больше количества баллов, получит должность телохранителя наследного принца Сейдания. Вопросы есть?» Вопросы были. Дождавшись своей очереди, я решительно подняла руку вверх услышала ехидное «Ну, задавай, адептка Кора. и спросила. «Если я выиграю, могу отказаться от финального приза. После выпускного я планирую уехать домой в Хатрей». Адепты, кроме Тома, заржали, как кони, поощряемые холодной ухмылкой декана. Альсар закатил глаза и обмахнул лицо планшеткой, терпеливо ожидая, пока у его подопечных иссякнет запал. Я же была уверена в своих силах, поэтому сделала вид, что ни одна колкость, ни один издевательский взгляд не достигли своей цели. «Конечно, адептка Корра!» — голос декана сочился ядом. «Я даже сделаю для вас исключение, если вы каким-то чудом продержитесь и не сбежите хотя бы до Нового года. Я лично выполню любое ваше желание. По рукам!» Тут же воскликнула я и для большей убедительности протянула руку Альсару. «Как я вижу, понятие дисциплины вам незнакомо!» Он демонстративно проигнорировал мой жест, а затем что-то нацарапал в своей планшетке. «После обеда вступайте в хозяйственное помещение, где хранится учебный инвентарь, и наведите в нем порядок». «Принято!» — воскликнула я изо всех сил, сдерживая разочарованный вздох. Признаться честно, после обеда я рассчитывала на выход в город в компании Джейды с Алисой. Теперь же придется заняться уборкой захламленного помещения. Память услужливо подкинула воспоминания о кладовой, где хранился инвентарь для занятий по боевой магии в нашей Высшей Академии Магии, или коротко вам. Разбросанные по полу магические ловушки, часть из которых не была разряжена до конца, превращали уборку в хождение по минному полю, а еще связки деревянных, но очень тяжелых мечей, которые так и норовили упасть на голову самой высокой полки. Зачем их туда положили? Сама не знаю. И я еще не говорю про ловчие сети, кожаные мечи, набитые песком, старые разлохмаченные канаты, а также защитное снаряжение. Должна признать, декан боевого факультета в Академии Дальстат знает толк в наказаниях. К счастью, Альсар уже потерял ко мне интерес. Вкратце рассказав о том, что нас ожидает на ближайших занятиях, он объявил об окончании собрания и первым направился в сторону главного здания Академии. «Ох, и вляпалась ты, Эрика Корра!» — с сожалением покачал головой Том, Высокий, стройный блондин, чьи голубые глаза буквально искрили водной магией. Остальные адепты с интересом смотрели на нас, ожидая моего ответа. «Не в первый раз», — отмахнулась я, глядя вслед удаляющемуся декану. «У тебя еще есть время перевестись на более спокойный факультет», — не отставал от меня Том. «Поверьте, ребята, я невероятно упряма. С дежурной улыбкой ответила я приставучему адепту. «Вот увидите, в новогоднюю ночь господин Альсар выполнит любое мое желание».